Глава четвертая. При виде цветов в руках у Брока, Мич сразу нахмурился, но тот ничего не заметил. А вот Фрэнки сразу увидела: Гении мыслят одинаково, сказала она и положила букет на столешницу рядом с подношением Мича. Лучше гостей не придумаешь. Никогда не приходи с пустыми руками, твердила мне мама, пояснил Брок. Стеф подошла к ним на кухню. Твоя мама, видимо, мудрая женщина, заметила она. Он кивнул. Так и было. Было. Как много скрыто за этим коротеньким словом. «Твоей мамы уже нет в живых?» Спросила Фрэнки. Брок покачал головой. Ей было всего пятьдесят. Столько же, сколько Фрэнки. Как больно. Даже выпускником меня не застало. «Жестоко», — отозвалась Фрэнки. Родители терять всегда тяжело». Он кивнул. «Каждый день по ней скучаю». Фрэнки подала ему коктейль. Даже не сомневаюсь, а отец все еще жив? Живее всех живых, все еще впахивает на заводе, дожидается, когда мы с младшеньким уже повзрослеем и женимся, чтобы подготовить внука в Национальную футбольную лигу. Как по мне, ты вполне взрослый мальчик, сказала Стеф бархатным голосом. В феврале будет все сорок, отозвался Брок. А Стеф тридцать восемь, лучше не бывает. Папа говорит, что мы еще мальчишки во взрослых телах. У этого мальчишки тело было что надо. «Если они со Стеф сойдутся, детишки пойдут распрекрасные». «Рано или поздно ты тоже станешь отцом», — сказал Мич. «Мы с супругой долго не продержались, зато я вынес из этого брака двоих сыновей». Брок пожал плечами. «Не уверен, что вообще хочу детей». «А Стеф еще как хотела. С ней он передумает». «Дети — большое счастье», — ответил Мич. «Это точно», — согласилась Фрэнки. «Чем так вкусно пахнет?» — сменил тему Брок. «Это корнволлские пирожки. Шахтеры в Англии брали такие в забой на обед», — пояснила Фрэнки. «Равнодушным точно не останешься», — сказал Мич. «На кухне с Френки никто не сравнится». «Моя мама отлично готовила», — сказал Брок. «Но меня успела только научить готовить омлеты, французские тосты, ну и горячие бутерброды с сыром». «И больше ничего?» — с удивлением спросила Стеф. «Еще умею жарить мясо», — немного раздосадованно отозвался Брок. «Я не против подучиться, как управляться на кухне». «Стеф отлично управляется с готовкой», — заметила Фрэнки, и Стеф скромно опустила глаза. Тут раздался звонок, и Фрэнки пошла встречать элинор чтобы дать сестре шанс похвастаться своими кулинарными способностями. По сравнению с Фрэнки, она небольшая любительница вкусно поесть, но рагу готовит вкуснейшее. Элинар с порога вручила ей две бутылки игристого сидра. «Надеюсь, этого хватит», — сказала она. «Лучше не придумаешь», — заверила ее Фрэнки, и Эленор залилась румянцем, который только сгустился, когда она сняла пальто и подошла на кухню к остальным. «Привет, Мич. «Привет, Эленор, отлично выглядишь», — сказал он. «Отлично! Такое безликое слово из разряда вынужденных комплиментов. Но тут оно оказалось в самый раз». Эленор словно спряталась под мешковатым кремовым свитером и песочными брюками под коричневые сапоги, которые так и кричали «Да, мы лишний раз подчеркиваем этот скучный образ». А в купе с белокурыми волосами, бледной кожей и светло-розовой помадой она буквально походила на призрака. Стоило взять помаду и карандаш для бровей оттенком потемнее, было бы совсем другое дело. Она ведь хороша собой, но явно скрывает свое достояние. Эленор нужна была твердая рука. В ответ на комплимент Эленор улыбнулась и опустила глаза. «Спасибо». «Эленор, вы с Броком вроде бы еще не знакомы», — сказала Фрэнки. Тот кивнул и дружелюбно поздоровался, и Эленор робко ответила тем же. Ей нужно было научиться смотреть мужчинам в глаза. Неудивительно, что она не нашла себе пару. Надо вступать в игру, а не отсиживаться на скамейке запасных. Очевидно, ей нужен был личный наставник. «Так откуда ты к нам перебрался, Брок?» спросила Стеф. «Из Калифорнии», ответил он. «Мой бывший оттуда же», сказала Стеф. «Показал мне тамошние нравы». «Серьезно», подумала Фрэнки и хмуро глянула на сестру. «К нам все перебираются из Калифорнии. Жаль, вы не привозите с собой побольше солнца нам на зиму». «Я бы с удовольствием», ответил Брок. «Как бы там ни было, мы рады, что ты теперь с нами. Уверена, что меч того же мнения», добавила Фрэнки. «Надеюсь, в ближайшее время меня не уволят». — пошутил Брок. — Ты слишком ценный кадр, — отозвался Мич, Но, видимо, решил, что хватит с него разговоров о Броке. — Как там пирожки? — Ах да, пирожки. Фрэнки достала из духовки противень с мясными пирожками. Подрумянинами, с пылу, с жару. А лучше некуда. — Можно садиться за стол? — объявила она. — С виду прямо объедение, — отметил Брок. — Так и есть, — ответила Фрэнки. — Приходится повозиться, но оно того стоит. «Оставь место для десерта. Впереди еще пирог с перечной мятой. Ты у нас сластена, Брок?» «Еще какой. Сладости я люблю». Отозвался он и, улыбнувшись, Фрэнки поднял бокал. Стеф нахмурилась, а следом за ней и Митч. Дело принимало странный оборот. Фрэнки выложила пирожки на поднос и дала его Стеф. «Надо подавать на стол, пока пирожки не остыли. Брок, а ты садись, располагайся», сказала она, и Стеф понесла основное блюдо к столу. Эленор не выставишь наши напитки. И Эленор направилась к столу за остальными, прихватив с собой игристый сидр. Только Мич остался на кухне. Фрэнки подала ему салатницу. Пойдем за стол. С какой-то стати он с цветами пришел. В полголоса возмутился Мич. Просто из вежливости, как и ты. Ну может, пробурчал Мич. Ужин пошел не по плану. Игристый Сидор Эленор проигнорировали в пользу второй пользы сайдкаров, а потом принесенного Мичем вина, и под конец она сдалась и перестала его предлагать. Стеф отвесила Броку пару игривых комплиментов, которые он вежливо принял, но взаимностью ей не ответил. Восторженно нахваливал мясные пирожки, а про салат, приготовленный Стеф, от силы два слова сказал. И то после вопроса Фрэнки. Мич хотя бы проявил побольше рвения. «А я возьму еще салата». Сказал он и положил себе добавки. Кстати, что это за красные семечки, Стеф? Гранат, ответила она. Он придает интересный привкус, сказал Мич, чем вызвал у нее улыбку. Еще салата, брок, предложила Фрэнки. Нет, мне хватит, ответил он. Мич подхватил на вилку шпинат. Как говорил моряк папай, сильный с головы до пят, потому что ем шпинат. У меня силы, хоть отбавляй. Могу поспорить, я бы уложил папая на лопатки. пошутил Брок. «Вот уж точно!» — отозвалась Фрэнки. С виду он одним мизинцем мог снести кирпичную стену. Она ответила, не подумав, но как только слова слетели с языка, осознала, что со стороны это звучало как лесть. Брок прямо просиял. «В отличие от Митча, самое время для десерта». Фрэнки вынесла пирог, а заодно и кофе, и Брок с Митчем подчастую умяли свои порции. «Так бы и съел весь пирог целиком», — сказал Мич. И я, — подхватил Брок, — Фрэнки, тебе бы свое кулинарное шоу вести. То, как он при этом приторно ей улыбнулся, еще ничего не значит. Обычная слащавая улыбка от переизбытка сахара. «Львицы на кухне», — сострила Стеф. Она сказала эту в шутку, но прозвучала высокомерно, и никто даже не хихикнул. «Умеешь с лучшей стороны себя показать», — раздраженно подумала Фрэнки. «А что не так с этими крупными кошачьими?» Возразил Брок. Львицы очень даже секси. Брок и впрямь поддался сахарной лихорадке. Судя по тому, как Мич нахмурил брови, он явно подцепил что-то совсем другое, и обществу менеджера был не рад. Мич будешь добавку? спросила Фрэн. Он снова напустил вежливый вид. Еще как буду, отозвался он. Я тоже не откажусь, сказал Брок. Давно такой вкуснятины не пробовал. Фрэнки положила обоим еще по кусочку. Все сидели за столом и болтали, попивая кофе. Хотя болтал по большей части Брок. Обо всем, начиная со школьных деньков в составе футбольной команды до недавно купленного внедорожника. А Стеф не скупилась на комплименты. Мич как воды в рот набрал и ни слова не сказал о себе, хотя ему-то было чем похвастаться. Фрэнки знала, что он, как и Брок, играл в университете в футбол, даже получил полную стипендию. Они так давно завоевал третью медаль в триатлоне «Железный человек». И нет, чтобы подхватить тему, он сидел и сверлил взглядом Брока. А Эленор вообще не поднимала глаз и смотрела только на кофейную чашку. Фрэнки перевела тему на предпочтение в кино, надеясь втянуть в разговор всех гостей. У мужчин на первом месте были спортивные фильмы и экшены, Стеф упомянула одну романтическую комедию, а Фрэнки подкинула парочку запомнившихся ей серьезных кинолент. хотя я обожаю классику спортивного кино, как, например, «Невидимая сторона», — подытожила она. «С футболом точно не промахнешься, сказал Брок. Фрэнки обратилась к элинор «А тебе что нравится, Эллинор?» «Я фильмами не очень увлекаюсь», — виновата ответила Эллинор и тут же добавила, — «мне книги больше по душе». Все вежливо закивали, и разговор присекся. «Всегда лучше жить своей жизнью, чем наблюдать за чужой», — попыталась оживить беседу Фрэнки. «Это да, но от крепкого орешка в Рождество тяжело отказаться», — пошутил Брок. «И то верно», — согласилась Фрэнки. В прошлом году они с Митчем смотрели этот фильм с одним из его сыновей, который приехал на праздники. «Мой бывший обожал этот фильм», — пробормотала Стеф. «А мне он всегда казался каким-то далеким от жизни». Она нахмурилась и разом допила оставшийся кофе. «Наверное, у всех есть такие бывшие», — сказал Брок. «Но я учусь на собственных ошибках и на прошлом не зацикливаюсь». «О, я нисколько не зацикливаюсь», — возразила Стеф. Ее тон и ухмылка явно намекали на то, что в процессе она прошлась по Ричарду на самых высоченных каблуках, какие только нашла. «Ну и хорошо. А то ведь никогда не знаешь, что ожидает за поворотом. Или в новом городе», — сказал Брок и улыбнулся, глянув на Фрэнки. Стеф была явно не в восторге. «Я, наверное, пойду», — сказала Эллинор. «Уже?» — воскликнула Фрэнки. Не то чтобы Эленор особо скрашивала разговор, но Фрэнки было очень грустно от того, что она сдалась и решила сбежать. «Нам ведь завтра на работу», — ответила Элинор. «На часах было всего лишь девять вечера. Сколько она вообще спит?» Но Элинор было не очень-то весело. Надо было отпустить бедняжку. «Хорошо», — ответила Фрэнки и, проводив Элинор до двери, достала из шкафа ее пальто. «Я рада, что ты пришла», — сказала Фрэнке. «Спасибо, что пригласила». Ни слова о том, что она хорошо провела время. Неудивительно. Бедная Элинор. Какое тут веселье, если ты лишь бледная тень самой себя. Фрэнки обязательно найдет, как ей помочь выбраться из своей скорлупы. Вернувшись, она обнаружила, что мужчины сидят за столом и обсуждают матчи Сихакс, а Стеф на кухне загружает посудомойку. «Ну вот, дело сделано», — резко сказала она Фрэнке, сунув последнюю тарелку. «А теперь я пошла». «Что? И ты туда же?» Возмутилась Фрэнки. «Мне здесь не рады», — шикнула Стеф. «Хороша ты, конечно, приглашать меня познакомиться с тем, в кого уже сама вонзила когти», — с отвращением добавила она. «Ну и ну, не староваты ли они для сестринских ссор? Ни в кого я не вонзала когти», — шепотом возразила Фрэнки. «Что за чушь? Как скажешь». Стэф вернулась в гостиную и, улыбнувшись обоим мужчинам, заявила, «С посудой я закончила, так что прислуги пора удалиться». Мич с удивлением оглянулся. «Уже? Я думал, ты останешься, сыграешь с нами в карты». «Мне нужно по пути еще кое-куда заехать», с напускным весельем ответила Стеф. «А вот и нет», — раздраженно подумала Фрэнки. Стэф приобняла Митча и обернулась к Броку. «Добро пожаловать в Кэрол». «Спасибо», — ответил он. «Думаю, мне здесь понравится». И Брок обернулся на Фрэнки. «Даже не сомневаюсь», — угрюмо ответила Стев. Фрэнки проводила ее до двери. Стеф уже открыла шкаф и снимала с вешалки свое пальто. «Ну что ты взъелась?» — сердито прошептала Фрэнки. Стеф пропустила это мимо ушей и кое-как накинула пальто, не выпуская из рук пустую миску. «Доброй ночи!» — попрощалась она. После ее ухода Фрэнки вернулась за стол к оставшимся гостям. «Вам, я так подозреваю, тоже пора по домам!» — сказала она. «Я никуда не спешу!» — сказал Брок. Мич поставил локти на стол и глянул на Брока. «Как и я». «Ну и что теперь делать?» «Кто-нибудь играл в игру на взятки? О, черт!» «А то! Раздавай!» — сказал Мич. «Доставай карты, Фрэнки!» «Нет, чтобы им обоим тоже пойти по домам. «Такой пятничный вечер на смарку!» — уорчала Стев за рулем по пути к себе в квартиру. «Приезжай на ужин, сестричка, я нашла тебе прекрасного мужчину, только в тебе он не заинтересован, а заинтересован он во мне, ха-ха». «Ну почему?» Стев же не дурнушка, и глаза у нее точно красивые. Даже Ричард, главный нарцисс, прямо ей об этом говорил. А еще красивые волосы, густые и самую малость вьющиеся, отчего они казались еще объемнее. Симметричные черты лица, а это, как она вычитала где-то в интернете, предел красоты. Она была в хорошей форме. Ричард в этом отношении вечно ее понукал. Ко всему прочему, она ведь на двенадцать лет младшей сестры, черт возьми. Что такого есть у Фрэнки, чего нет у Стеф? Разве что морщины. Ладно, скорее смешливые складочки в уголках глаз. А уж как заразительно Фрэнки смеялась. И глаза у нее тоже красивые, грудь побольше. Может, это Брока и прельстила. А если нет, то в чем дело? Разве что его привлекают женщины постарше. Может, он мамочки ищет замену. А если так, то... Фу, пусть лучше достанется Френки. Но ведь он хорош собой и обходителен. И Стеф ожидала, что если он не сразу клюнет на нее, то хотя бы выкажет мимолетный интерес. Как же это унизительно, когда тебя затмевает старшая сестра. Особенно, когда именно старшая сестра, черт побери, пыталась свести тебя с этим мужчиной. И вообще... Надо же так распинаться из-за какого-то мятного пирога. Надо было принести с собой десерт, а не салат со шпинатом. Какой мужчина станет есть салат, когда есть пирог? Как будто сам Ричард, известный под кличкой Дик, стоял у нее за спиной и нашептывал все эти гадости. Он вполне мог такое сказать. И вообще, он именно так и говорил. При любом удобном случае делал ей уничижительные замечания. Вот только не сразу. Сначала он ее завоевал и только потом растоптал. Когда они встречались, из кожи вон лес, вел роскошную жизнь, как будто мог себе это позволить. Шикарные рестораны, цветы, внезапная поездка в Лас-Вегас, где он и сделал ей предложение. Надо же было так ошибиться с мужчиной. На протяжении семи лет брака он наговорил ей кучу подлостей, а в перерывах между пренебрежительными замечаниями за очередной промах в упор ее игнорировал. От этого на самом деле было больнее всего. Но, оглядываясь назад, удивляться тут нечему. Стоит закинуть наживку, поймать заветную рыбку на крючок и сделать из нее чучело. Смысл с ней общаться? Это же просто настенный трофей. Он так сильно ее потрепал, заставив усомниться в самой себе, что Стеф до сих пор удивлялась, как ей удалось из этого выпутаться и снова обрести уверенность в себе. Но больше она не собиралась лебезить перед мужчинами, лишь бы привлечь внимание. Так что пусть Фрэнки забирает своего мальчика-зайчика. стефа это ничуть не волнует». Три партии спустя оставшиеся двое гостей были готовы сыграть еще столько же, но Фрэнке карты уже откровенно осточертели. Равно как и мужчины. Разрываясь между заигрываниями Брока и смотревшим из-под лобья Мичем, Френки в конец выдохлась. «Что ж, было весело», — сказала она. «Но я, пожалуй, выйду из игры, пока я в плюсе. Ты уже два раза кряду победила. Даже не дашь нам отыграться», — возразил Брок. Мою, что нет. Мне завтра надо быть в магазине, ни свет, ни заря, так что лучше хорошенько выспаться, чтобы не проснуться помятой». «Это тебе явно не грозит», — сказал Брок. «Тут ты прав. Присоединился Мич, лишь бы его не обставили. Но восполнить силы не помешает. По субботам в это время года в центре полно покупателей, особенно в магазине у Френки. Тогда, наверное, нам лучше пойти по домам», — сказал Брок. Стоя в дверях, уже в пальто, они пытались переждать друг друга. Нет-нет, всю ночь вы тут торчать не будете. Ладно, друзья, увидимся завтра, сказала Фрэнки и Настеж распахнула дверь. Им ничего не оставалось, кроме как уйти во свояси Как только дверь за ними закрылась, Фрэнки позвонила Стев. На часах было начало двенадцатого, но Фрэнки знала, что сестра еще не спит. Стэф всегда засиживалась допоздна. Кроме того, ее задели за живое. В таком звенчаном состоянии ей будет не до сна. Разумеется, ответила она со второго гудка. «Что такое?» «Вот именно», — раздраженно ответила Фрэнки. «Что с тобой такое? Я тут выбиваюсь из сил, чтобы устроить ужин, который пошел не по плану, но это к делу не относится. А ты скисаешь и, наговорив каких-то гадостей, уходишь раньше времени. И эта шуточка про львиц на кухне. Серьезно? В хорошем свете ты себя показала». «Да ты всех перетянула на себя. Какой мне смысл тогда оставаться? Брок во мне нисколько не заинтересован». Может, он бы проявил интерес, если бы ты выпустила на волю свою внутреннюю фею Драже, а не вела себя, как Гринч в юбке, — вспылила Фрэнки. «Ладно, может, я немного надулась». «Немного? Ну, вообще, вы там так флиртовали, что кто угодно бы надулся. Не флиртовала я с ним!» Но Стеф ее перекричала. «Очевидно, что на меня он не клюнул, а я перед мужчиной лебезить не собираюсь. Хватит с меня раболепствований, можешь забирать его себе». «Да сдался он мне!» — возразила Фрэнки. «А он, похоже, не прочь». «Я тебя умоляю, ничего подобного. Он для меня слишком молод, но я ему в няньки гожусь, черт возьми. Только он уже не ребенок. О, честно, Фрэнки, если уж пытаешься кого-то свести, можешь хотя бы не вставлять палки в колеса со своими мятными пирогами», — проворчала Стеф. «Ты же любишь мой мятный пирог», — возмутилась Фрэнки. В ответ она услышала сердитый вздох. «Люблю, люблю. И тебя я люблю. Но сейчас я на тебя ужасно зла, а мне еще надо работать и обновить страничку с письмами к Санте. Так что спокойной ночи. Хо-хо-хо». И Стев повесила трубку. Письма к Санте шли отдельной страничкой на сайте газеты и придумала все это Френки. В прошлом году она подкинула идею редакторши Стеф, а заодно замолвила словечко за сестру. Немного покровительства еще никому не мешало. Камиле задумка понравилась, и она предложила Стев самой вести эту страничку. Рубрика произвела фурор, и Фрэнки не могла нарадоваться. Ради сестры она чего бы только не сделала. И в том числе хотела убедиться, что на второй раз Стеф найдет себе действительно порядочного мужчину. Брок и Стеф могли бы составить хорошую пару. Нужно было только подтолкнуть его в нужном направлении, а уж в этом Фрэнки мастер. «Спасибо еще раз за вчерашний вечер», сказала на утро, придя на работу. «Я рада, что ты пришла», — ответила Фрэнки. Затем открыла коробку с игрушками из стекла и принялась украшать искусственную серебристо-голубую елку. Людям нравилось серебристо-голубое сочетание, и украшения с этой елки тут же разлетались, стоило их только повесить. «Надеюсь, ты хорошо провела время», в чем Фрэнке сильно сомневалась, так что глупо было спрашивать. И все-таки она хотела дать Элинар знать, что пригласила ее исключительно из лучших побуждений. «Было здорово, но я, наверное, не очень компанейская», призналась селенор Не бывает ни компанийских людей, Элинор. А вот представления о хорошей компании у каждого разные. Не то чтобы я не любила людей, начала Элинор. Мне очень нравится тут работать. Просто в большой компании я будто теряюсь. По-моему, тебе нужно побольше себя афишировать. Афишировать? Ну, знаешь, добавить немного декора. Декора? Элинор нахмурилась. Намеками тут не поможешь. В наши дни, будь то продукт или человек, надо уметь привлечь внимание. объяснила Фрэнки. «У тебя приятные черты лица, но с подходящим макияжем будет...» «Не шибательно, конечно. Она не настолько красива, но...» «Просто чудо, обворожительно. Могу поспорить, ты уже нашла, кого хотела бы обворожить, на кого ты положила глаз». «Ну, есть один такой», признала Селлинар. «Выходит, Брок ее поразил, а вот она его, похоже, не сильно впечатлила. Такими темпами ей не произвести хорошего впечатления, но потенциал явно есть». «Давай я помогу тебе с преображением. Можем сходить по магазинам, посмотреть отдел с косметикой в Мэйсис, пообедать». «Ты сама доброта, спасибо». Фрэнки уже хотела было предложить конкретный день, но Эллинор добавила, «Я над этим подумаю». «Думать и делать — две разные вещи», — заметила Фрэнки. В этот момент в магазин зашел Уильям Шарп, владелец читальни Кэрола, книжного за углом, и разговор прервался. За последние пару недель он сделался у них завсегдатаем, то и дело заглядывал купить подарок то матери, то сестре, то племяшке. За это время он купил стеклянную тыкву, два подсвечника от Фитца и Флойда в форме индеек, расписанный вручную урок изобилия с подсветкой и три елочные игрушки из стекла в виде паломников. По одной покупке за раз, но все вместе складывалось в кругленькую сумму. Уильяму, наверное, было немного за сорок, и он все еще не нашел себе пары. Высокий, с продолговатым лицом и длинными ногами-ходулями, он напомнил Фрэнке одного знаменитого персонажа по имени Икабот Крейн. Но его незрачную внешность сглаживали ласковая улыбка и доброе сердце. Он переводил крайне щедрые пожертвования на праздничные подарки для детей фонда в помощь Санте, организованному торговой палатой для обеспечения соцпомощи родителям, которые с трудом платили по счетам. А если какая-то организация нуждалась в предметах для благотворительного аукциона, они всегда могли рассчитывать на книжки Уильяма. «Доброе утро, Уильям!» — окликнула его Фрэнки. «Как дела в книжном?» «Неспешно», — отозвался он, — «но к полудню будет поживее. На улицах все еще гололед? Когда я ехала, все было во льду, так что подумываю маме позвонить, сказать, чтобы она пока не вылезала из дома», — сказала Фрэнки. «Уже подтаивает», — ответил Уильям. «Все обойдется, только пусть будет повнимательней на дороге». Он подошел к Эленор, которая пополняла товары возле ближайшей елки. «А тут, похоже, новые игрушки завезли». Она протянула ему коллекционную игрушку от Кристофера Радко. «Вот это просто прелесть!» «Симпатичная, можно взглянуть?» — спросил он. «И в итоге, разумеется, купить». Тут в магазин ворвалась мама Френки, укутанная в красный шарф поверх любимого черного пуховика, вязаной шапки и красных рукавицах. «На улице такой мороз!» — объявила она. «Меня как будто снеговик Фрости облапал!» «Фу, мам!» — отозвалась Фрэнки и покачала головой. «Вообще-то даже забавно», — сказал Уильям, когда Адель ушла в подсобку скинуть куртку. «Только ей этого не говори, лучше лишний раз не поощрять!» — ответила ему Фрэнки и пошла за матерью в подсобку. Внутри стоял рабочий стол с компьютером и стулом, тележка с микроволновкой и стопкой стаканчиков, которыми никто не пользовался, потому что все ходили в кофейню, а рядом пара допотопных стульев с прямой спинкой. Еще в комнате был шкафчик для документов со счетами от поставщиков и тремя нагроможденными друг на друга коробками товара, которые они недавно получили, но еще не отнесли в складское помещение на втором этаже. «И что ты скажешь в свое оправдание?» пошутила Фрэнки, когда Адель повесила пальто на один крючок из целой вереницы. помимо гололеда на улицах. Только хотела тебе позвонить и сказать, чтобы ты не торопилась выезжать. На улицах все хорошо. А вот я с утра не сразу разлепила глаза. Ужасно спала этой ночью. У Адель всегда находилось оправдание опозданием. Она частенько опаздывала. Но учитывая то, как много она делала и за какую мизерную плату, Фрэнки никогда не жаловалась. Наоборот, она хотела платить матери больше, но стоило ей заговорить о повышении, Адель всегда отнекивалась со словами «Ни к чему мне отбирать твои пенсионные». По сути, она приходила и уходила домой, когда душе угодно, шутила с покупателями, продавала людям то, что им до этого и в голову не приходило покупать, и делала нелепые заявления. Все ее обожали. А больше всех сама Фрэнки. Адель всегда была ей лучшим другом, самым большим ее приверженцем, надежной опорой, за которую она держалась после смерти Айка. «Это случаем никак не связано с тем, что вы с девчонками из клуба Бунка перепили вина», — сострила Фрэнки. Но Адель пропустила ее остроты мимо ушей. «Мне приснился ужасный сон, и после этого я не сомкнула глаз. Мне приснилось, что Пушистик все еще жив, но ужасно истощенный, пытается съесть мою руку». «Наш покойный кот глодал твою руку?» Адель давно славилась своими безумными снами и никогда не сомневалась в том, что они имеют смысл. «Да, я думаю, это послание». «От пушистика?» «Нет», — неприязненно ответила Адель. «Свыше, надо сделать крупное пожертвование в лапки». «По-моему, отличная мысль», — одобрила Фрэнки. «А, по-моему, вам со Стэф тоже надо внести свою лепту. Даже если мне пушистик руку не грыз? Может, еще отгрызет, если не прислушаешься к моим предостережениям». «Это я могу». «К слову о Стеф, что там у вас на ужине случилось? Я позвонила ей узнать, как все прошло перед тем, как идти на работу, а она сказала спросить у тебя». «Все пошло не по плану», — отозвалась Фрэнки. «Редко, когда бывает иначе, уж тебе ли этого не знать? Стеф тоже делу не помогла, а ведь я ей привела идеального мужчину. Идеал, как и красоту, каждый видит по-своему, да и вообще я не уверена, готова ли она к отношениям, даже если ходит на свидание. Ну тогда пусть прекращает поиски и не причитает». Адель показала пальцем на Фрэнке. «А ты прекращай вмешиваться в чужую личную жизнь». «Я и не вмешиваюсь, а помогаю. Она сама просила помощи, а когда ничего не срослось, спихнула вину на меня». «Милая моя, я все понимаю, ты у нас всегда была заботливой старшей сестрой. Иногда даже второй матерью, и Стеф порой действительно нуждалась в помощи». «Ну да, чтобы спастись от Ричарда, к примеру». Перекраивали ее образ мышления и уводили Стеф от этой ходячей помойки они совместными усилиями. Не только Фрэнки, но и Адель, и в том числе редактор Стеф Камила. Но она уже взрослая женщина и сама разберется в любовных делах. Пока что ей это не слишком хорошо удается. Придет время, когда она будет готова, и Стеф сама совсем справится. Ответила Адель и ушла из подсобки, тем самым подведя черту в разговоре. Френки пошла следом и увидела, что Натали уже приехала. Скинув пальто за прилавком, она пробивала кому-то покупку. Натали порой тоже немного опаздывала, но Фрэнки зачастую давала ей поблажки. Собирать ребенка в школу, а параллельно собираться на работу самой, было задачкой не из легких, особенно когда приходилось упаковывать и загружать в машину конфеты ручной работы. Два новых покупателя оглядывали полки, а Эленор вручала Уильяму игрушку, которую показывала незадолго до этого, уже уложенную в красную коробочку и фирменный пакетик праздничного настроения. «Отлично будет смотреться на елке», — сказала ему Эленор. «Да, на чей-то чужой», — ответил он и взял пакетик. «По-моему, пора уже придумывать какую-то программу лояльности специально для тебя, Уильям», — обратилась к нему Фрэнки, и щеки у него стали пунцовые. «Да незачем, я только рад поддержать. Да и ваша мама меня постоянно спонсирует. К слову, Натали, я отложил тебе томик нового праздничного ромкома от Мелисы Фергюсон». «А моя книга пришла?» — спросила Адель. Уильям кивнул, и Фрэнки была готова поклясться, что он еще пуще залился румянцем. Ее я тоже придержал. «А что за книга, бабуль?» спросила Натали после того, как Уильям поспешно улизнул. «Непослушные детишки. Четыре перчика на сайте жгучее чтиво». Уже жалею, что спросила. «Романтика хороша в любом возрасте, а еще у молодежи любовь не прерогативе сообщила ей Адель. «И красавчики!» добавила она, когда над дверью забринчал колокольчик и в магазин вошел Брок. «Что-то ищите?» окликнула его Адель. «Скорее кого-то», — отозвался он. Фрэнки всем его представила, а затем в надежде подготовить почву, а вовсе не вмешиваться, сказала, «Спорим, я знаю, зачем ты пришел?» Очевидно, все-таки решил поближе познакомиться со Стеф. Вот и хорошо. «Да ну?» «Ну да, телефон при тебе. Сейчас дам номер сестры». Брок озадаченно на нее посмотрел. «Сестры? Я просто подумала, может...» Он догадался, к чему она клонит и кивнул. Стеф — прекрасная женщина, наверняка за ней мужчины толпами ходят. «Еще один уж точно не помешает», — сострила Фрэнки. Девушка, она очень приятная, но меня не зацепила. Не пробежала между нами искра. «Еще бы тут искра пробежала, когда Стеф только и сделала, что устроила на кухне скандал и ушла раньше времени. Вот же дурная сестра! Какая муха ее укусила! Ладно, пусть со не срослось». «Была еще элинор Стоит придать ей лоску, и она засияет настоящей жемчужиной». «Вообще-то я зашел спросить, не хочешь ли ты чего-нибудь перекусить после работы?» — ответил он. «И я?» — пискнула Фрэнки. «Ну да». «Она с радостью», — отозвалась Натали. Слух у нее был как у летучей мыши. «На вечер у тебя планов нет», — сообщила дочери Адель. Фрэнки осклабилась на них обеих, а затем взяла Брока под руку и отвела чуть поодаль. «Послушай, мне, конечно, очень приятно, но не обязательно отплачивать мне за вчерашнее». Даже не думал. Просто надеялся, что мы поладим. «Поладим, значит. Что это он имеет в виду?» «Как тебе итальянская кухня?» Слышал, что в «Ла Белла вкусно кормят. «Эмброк, ты, может, не заметил?» Хотя как тут не заметить? Но у нас есть небольшая разница в возрасте. Очень даже большая. Совсем небольшая. возразил он. «Да и что такое возраст, если людям просто нравится проводить время вместе? Вам же с Митчем не мешает разница в возрасте?» «Это да, но мы-то с ним друзья с давних лет. Тогда давай поужинаем, как друзья», — сказал Брок. Вот только настрой у него был далеко не беззаботно дружеский. Его улыбка, наклон головы, все как будто говорило «стыртанем по-дружески, а там уже рванем во весь опор». Но Фрэнк и не думал опускаться в скач с мужчиной на 10 лет младше. Против дружбы-то ты ничего не имеешь, — добавил Брок. Вроде нет. Отлично, тогда к семи подойдет. Могу заехать за тобой, — предложил он. Нет уж, Фрэнки обойдется, иначе это напоминает свидание, а никаких свиданий тут и быть не может. Встретимся на месте, — твердо отказалась она. И проясню, что дальше дружбы между нами мы не пойдем. Ладно, тогда увидимся, — ответил он и неспешно удалился. Фрэнки подошла туда, где столпились все трое, ее мать, дочь и Эллинор. Заметив выражение лица Фрэнки, Эллинор сделала вид, будто забыла разложить товар на втором этаже и умчалась наверх. «Ну и что вы тут устроили?» возмущенно спросила Фрэнки у Натали. Но она в ответ только ресницами хлопала. «А что? А ты как будто не знаешь. Просто пытаюсь войти в роль мамочки и вмешиваюсь в твою жизнь. Ты со мной такое постоянно проворачиваешь». «Не большаяся милая, она со всеми такая», подхватила Адель. «И ты туда же», — обернулась Фрэнки к матери. «Иногда полезно выйти в люди и развлечься», — сказала Адель. «Тебе это тоже нужно?» — поддержала ее Натали. «Давно пора», — ласково добавила она. «Я и так вовсю развлекаюсь», — настаивала Фрэнки. «Она не про такие развлечения тебе толкует», — сказала Адель. «Если нужно вдохновение, одолжу тебе ту книжку, как сама дочитаю». «Очень смешно», — нахмурившись, ответила Фрэнки. «Он слишком молод». «Возраст — это просто цифры», — отмахнулась Адель. «Но раз уж ты не ведешься на красавчиков постарше вроде Митча, может, хоть с молодым все срастется». Ни с кем у Фрэнки не срастется и не в возрасте дело. Она не могла, не хотела влюбляться. Слишком уж это рискованно. Так что в Лабелла Вита ограничимся анчоусами и... Аривидерчи.